Кошкин же предпочёл находиться в центре автобуса, чтобы держать всех под контролем. "Чего сидим?" неожиданно заговорил Тарас. "Вон ведь обещал, сказал подпалим автобус и уедем, и всех детишек заберём, чтобы не опасно было. А теперь людей убивают. Он всё заранее знал", отмахнулся Павел. "Ещё 2 недели назад говорил нам, что у нас крупное дело будет. Помните?" "Точно говорил", кивнул Тарас. Коля, превозмогая головную боль, с интересом прислушивался. А насчёт Николая я всё знал, сказал Слава. Кошкин ещё 3 дня назад говорил мне: раз он брата потерял, то и мы должны. Дронго, получивший в своё распоряжение компьютер, подозвал к себе Машкова и Денидова. Посмотрите, что получается, он кивнул на дисплей.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 У них билеты были неделю назад, ответил Коля. А Кошкин говорил вчера, что ищем вариант, врал нам, что они только что билеты взяли. Он нам всё врал. И когда 2 недели назад говорил, что ищет варианты, и про брата твоего тоже врал, кивнул Павел. Нужно ещё проверить, как это случилось, что Артём погиб, и почему Кошкин заранее знал, что он погибнет. Кто Артёма в Воронеж послал? Кошкин. Коля задумался. Гемидов положил перед собой лист бумаги. Всё совпадает. Он поднял голову. Кошкин и пятеро ребят выходят дети, вооружённые автоматами и пистолетами пробратав в Машков. Это тетеренцев. Всё он организовал. Как только привезут плёнку, мы его возьмём. Друнгов внимательно изучал список людей, которым звонил Бондаренко, затем посмотрел на компьютер, считывая информацию с дисплея. Наконец, сказал: Антон Прохоров, который звонил Бондаренко, оказывается, не заместитель начальника финансовой службы, а заместитель начальника службы безопасности в банке. Произошла ошибка, а мы не заметили. Прохоров, бывший прапорщик ВДВ, хотя вряд ли какой-то прапор мог всё это придумать, усмехнулся Машков. Обычный прапорщик, конечно, не мог, но этот-то служил в элитных войсках, прекрасный стрелок.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 Во всяком случае, не мэр столицы, они финансируют избирательную кампанию его противника. Что требуют террористы? 10 миллионов и самолёт? Нет, ставки в этой игре куда крупнее. Насколько я понял, руководить операцией по освобождению заложников предложено мэру. Если он попытается решить вопрос силовым путём, то все газеты напишут о том, как его озверевшие милиционеры убивали детей и инвалидов.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 Гимитов взглянул на Дронга, потом на Машкова и поспешил к мэру. В этот момент один из офицеров ФСБ протянул Машкову магнитофон. Тот перемотал плёнку. "Почему так мало?" раздался из динамика мужской голос, очевидно, голос Тетеренцева. "Не нужных отбраковали, а эти все молодые, злые, голодные. Кошкин отобрал 5 человек. Как вы их собрали?" Сказали, что создаём нечто вроде клуба. Вот парни и подтянулись, с ними работают двое наших инструкторов. Пока всё нормально. Только не перестарайтесь, не нужно им ничего объяснять. Чем глупее будут, тем лучше. И вы не беспокойтесь, всё в порядке. Они ни о чём не догадываются. Мы им ещё кошки надали. Пусть там покажет себя. Ребятам будет даже интереснее. Он ведь профессионал. В общем, всё, как вы и говорили.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 Со своим помощником, с Василием Малявка, сказал Демидов. Тогда проверьте и его, предложил Дронга. Только быстро, у нас в запасе 10 минут. Я пойду к мэру, попытаюсь его убедить. Может, у меня лучше получится. 10 минут, Демидов, не забывайте. Дронга выбежал из комнаты, пробежал по коридору. Мне нужно срочно видеть мэра, обратился он к офицеру, стоявшему у двери. Не положено, ответил один из них. И тут Дронга увидел Ливитина. Всё пытаетесь доказать своё превосходство, усмехнулся тот. Поздно уже. Да и не нужно. Без вас обойдёмся. Господи, прошептал Дронга. У вас же в КГБ такой отбор был. Левитин, криво усмехнувшись, прошёл в комнату. Дежурные офицеры по-прежнему не пропускали Дронга. Он уже собирался прорываться силой, когда увидел идущего по коридору посла. Мне нужен мэр, бросился к нему Дронга. Проведите меня. Идём, кивнул посол.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 Чиновник пристально посмотрел на Дронга, задумался. Наконец-ки внук. Идёмте. Они снова подошли к мэру. Дронга склонился над столом. Сейчас поговорить? удивился мэр. Сейчас не до того. Впрочем, ладно, 5 минут. Они прошли в небольшую комнату, усевшись на стул, мэр вопросительно взглянул на Дронга. Я слушаю вас. В этот момент в комнату вошли ещё несколько человек. Разговор только между нами, предупредил Дронга.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 И он инвалид, а остальные же подростки, ребята из его клуба, их пятеро, они проникли в автобус под видом украинской делегации, правда, вооружённые. Тем хуже для них проходил мир. Послушайте, поймите, ведь они в сущности дети. Я, кажется, понял их мотивы. Вчера в Воронеже на вокзале произошёл взрыв, погиб некий Артём Шангин, брат одного из пацанов. Причём гибель Артёма спланированная акция.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 Каждую минуту докладывали о перемещениях малявка, который фиксировала камера. Димидов метался по комнате, наконец остановился, не мог больше ждать. Выскочил из комнаты и подошёл к буфетной стойке. Рядом стоял малявка. Димидов нервничал и, как всегда, нервничая, почувствовал волчий аппетит. Взял салат, сосиски, горчицу, начал намазывать её на хлеб. Вдруг поскользнулся. Горчица оказалась на рукаве пиджака Малявко. Тот взвизгнул, начал отталкивать Демидова. Полковник смутился и извинился. Малявка же поспешил в туалет почистить пиджак. Остальное было делом техники. Следом за ним в туалет вошли пять оперативников и повесили на дверях табличку Ремонт. Минуту спустя Малявка был обезружен. Ни слова не говоря, Демидов поднёс к его уху магнитофон, нажал на кнопку.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 Убирайтесь, взорвался Машков, и прикажите мальчику больше не выходить на связь. Слишком опасно для него. Не верите, пробормотал Левитин. Напрасно, даже нечестно. Друнко поспешил туда, где допрашивали Малявка. В этот момент Демидов вытащил пистолет. Считаю до трёх, сказал полковник. Оперативники отвернулись. Они бы сами с удовольствием пристрелили мерзавца. Раз. Не надо, выдохнул Малявка, который час 747. В аэропорту здесь профессиональный убийца, прохрипел Малявка. Он бывший прапорщик. Знаем. Дальше. Демидов взглянул на часы. 8:00 вечера, когда вы подойдёте к самолёту, он должен контролировать ситуацию. Когда автобус подъедет к самолёту, он начнёт стрелять, создаст панику, а Кошкин и двое ребят, которых он сам отберёт, улетят в самолёте. Остальные трое останутся. Куда улетят Не знаю, Кошкин решил лететь в Северный Казахстан, посадит самолёт в степи и улетит на вертолёте в сторону границы, наверное, в Афганистан или в Иран, точно не знаю. Ребята полетят с ним. Они сядут у границы и перейдут её как беженцы. С ними будут два проводника от аджика, которые подтвердят, что они беженцы. А автобус с детьми? спросил Демидов. 8:15. Он взорвётся, сказала Малявка. Со всеми, кто там будет в этот момент. До восьми оставалось десять минут. Демидов взглянул на Дронго. «Я к автобусу!» — закричал полковник. «Найди Прохорова! Он где-нибудь наверху!» Дронго бросился к начальнику службы безопасности аэропорта. «Проверьте все выходы. По нашим данным, здесь прячется террорист!» «Не может быть!» — пробормотал начальник. «Сейчас не время спорить!» — отрезал Дронго. «Подумайте, где он мог спрятаться!» «Нигде! Вы, очевидно, не понимаете! Мы все перекрыли!»